Глава двадцать Высшее искусство Наступила ночь, Дан Сайон не мог уснуть, даже аж смотрел на него, не закрывая глаз, другие братья уже храпели, Йелла тоже крепко спал. Лунный свет был подобен воде, льющейся из окна, он падал на пол, словно снег. Дан Сайон тихо поднялся, аж тут же запрыгнул ему на руки, Дан Сайон потрепал его по голове и вышел из комнаты. В коридоре не было ни звука, стояла тишина. Дан Сайон горько улыбнулся. С тех пор, как они здесь на пике вдовы, он ни разу не заснул спокойным сном. В его душе царило неописуемое волнение. Все из-за мысли о завтрашнем поединке с Анан. В его руках Аш нервно шевельнулся. Дан Сайон посмотрел на него и заметил, что Аш смотрит на какую-то тень впереди. В темноте фигура исчезла из поля зрения. Дан Сайон последовал за тенью. но фигура не бежала, плечи человека сотрясались как будто от плача. Дан Сайон смог разглядеть, что это был Лин Эр, он был озадачен, и, увидев, что сестра плачет, почувствовал боль в сердце. Лен Эр шла к морю облаков, мимо центральной платформы, он подошел к ней ближе и тихо сказал. «Сестра, ты...» Лен Эр удивлённо развернулась и с облегчением увидела, что это был Дан Сайон. Затем она вздрогнула, Словно больше не могла держаться, бросилась на шею Данса Йону и разрыдалась на его плече. Данса Йон не мог шевельнуться, он словно окаменел. Она всклипнула прямо у него под ухом, он мог ощущать тепло ее тела. Казалось, его сон вдруг стал явью, он почувствовал нежный аромат, который всегда окружал Лен-Эр. Он так и стоял, глядя вдаль, и хотя он очень хотел обнять эту девушку, он не мог. «Возможно, когда ты слишком смущен...» «Жизнь, кажется, совсем другой». Ален Эр отстранилась от него. Сердце Дан Сайона опустело, словно он потерял что-то важное. Его плечо было влажным от ее слез. Она вытерла глаза, взглянула на его плечо и сказала. «Извини, Сяофань». Дан Сайон потряс головой и спросил. «Сестра, что случилось?» Только она собралась что-то сказать, у их ног раздался скрип. Они посмотрели вниз и увидели Аша... Алин наклонилась и взяла обезьянку на руки: Я никогда не была так несчастна, Сяо Никогда в жизни. Эта девушка стояла в лунном свете посреди ночной темноты, грустная и прекрасная. Она с огорчением сказала Дан Сайону: а Отец и матушка никогда не ругали меня так сильно! Сердце Дан Сайона разрывалось, он не мог видеть эту красоту такой грустной, словно все ее горе передавалось ему. Он заставил себя успокоиться и аккуратно спросил: Сестра, «Что случилось? Почему мастер и госпожа рассердились на тебя?» Лен Эр посмотрела на Дан Сайона с сомнением. С детства этот парнишка был ее самым близким другом. Она вдруг подумала, когда Сеофань стал так внимателен ко мне. Но эта мысль тут же исчезла, едва появившись. Ее сердце было полно горя в тот момент, и она снова заплакала. «Это все из-за каверна!» Дан Сайон тут же стал бледным, он жал кулаки так сильно, что ногти врезались в ладони. «Неужели ты ничего не знал?» Элин Эр не догадывалась, но в своих мыслях Дан Сайон почти кричал. «Я знал. Я же все это время знал!» Холодный свет луны падал на землю. «Мы любим друг друга. Я и брат Каверн. Я говорила им, я правда очень-очень люблю его!» Эллен Эр немного успокоилась и не заметила, что чем дальше она говорила, тем бледнее становился Дан Сайон. Но отец так кричал на меня. Говорил, что я ничего не понимаю. Даже мама, которая всегда меня любила и поддерживала, в этот раз была на стороне отца. «Почему они так поступают, Сяофань?» Дан Саен опустил голову. Он не хотел, чтобы Лен Эр увидела его лицо в тот момент. Он тихо произнес: Как они узнали? Лен Эр не заметила, что с Дан что-то не так. Она просто разрыдалась снова. Я совершенно этого не ожидала. Я только потом узнала. Сестра Бака, Спика Большого Бамбука, все рассказала мастеру Шуйуи, и Шуи сказала маме Я столько раз просила сестру Бака никому не рассказывать об этом, но она все равно проболталась. А я, я. Слезинка упала из ее глаз, Дан Сайон грустно произнес: Может быть, мастер и госпожа сделали это для твоего же блага? Они твои родители. Они не могли бы навредить тебе. Лин Эр вновь утерла слезы и громко сказала: Да что они знают! Они только и думают о различиях между домами. Они знают только то, что брат Каверн – любимый ученик главы пика головы дракона, мастера Васпхайла. Они думают только о том, что если люди узнают, что я встречаюсь с братом Каверном, они будут опозорены на всю школу Айна. Они даже не думают о моих чувствах». Она гневно и упрямо заявила. «Что значит вся эта репутация по сравнению с моим счастьем? Я сомневаюсь, что они действительно заботятся о моей собственной репутации». Дан Сайон поднял голову и посмотрел на сестру, которую он не знал. Какими грустными были ее глаза. Она была словно птичка в грозу, которая осталась без своих родителей. Такая слабая. Грусть и тоска ранили его сердце, словно лезвие ножа. Дан Сайон, казалось, был повержен ее взглядом. Грусть, которую он раньше никогда не чувствовал, поднялась в его сердце. Если бы он только мог помочь этой девушке выдержать ее боль, неважно, насколько это было бы сложно, он бы все вынес. Но он не знал, что сказать. Он только произнес: «Сестра, я должна быть с ним!» Элен Эр сказала с уверенностью. Эти слова предназначались не только Дан Сайону, сколько самой себе и родителям, которых здесь не было. «Я должна быть с братом Каверном!» Мы поклялись друг другу. Неважно, как сильно будут протестовать мои родители, даже если мне придется ждать, когда высохнет море, когда горы сгниют без остатка. Мы все равно будем вместе!» Она посмотрела в ночное небо. давая клятву яркой луне. Лунный свет мягко освещал ее. она была прекрасна, словно печальная лилия, цветущая в ночи, и совершенно не замечала тень рядом с ней, тень с умирающим сердцем. Раннее рассветное солнце осветило Дан Сайона, стоявшего на платформе. Оно согрело его тело, но его сердце осталось холодным. Он стоял там, безо всяких эмоций, глядя на сказочно прекрасную Анан. От ледяной девушки исходило явное презрение, на площади каждый знал, что Дан Сайон попал в полуфинал, полагаясь в основном на удачу, а не на силу. У нее за спиной Ориханг сел голубым светом, Дан Сайон посмотрел на легендарный Эспер и подумал «Вскоре мне придется сразиться с ним». А затем он тут же забыл об этом, с прошлой ночи его мысли никак не могли собраться вместе. В море облаков осталось только две платформы. Если посчитать, сколько учеников сейчас смотрело на них, можно было сказать, что зрителей на битве каверны Цан Шушу было втрою меньше. Практически каждый был заинтригован битвой самой популярной девушки с самым удачливым юношей, что до старших. Большинство из них присутствовали здесь, включая мастера Шандоула. Однако после того, как все дружно поприветствовали Анан на сцене, тут же начались споры о том, как долго Дан Сайон протянет. Секунду или полсекунды. «Успеют ли зрители моргнуть?» Под сценой хмурился Тянь Болис. Он знал, на каком уровне развития находится Дан Сайон по сравнению с Анан, но со всем его пренебрежением к младшему ученику он все же нервничал. Сурин, сидящий рядом с ним, огляделась в поисках Лен-Эр. После вчерашней ссоры Лен-Эр убежала в слезах. И насколько Сурин знала свою дочь, сейчас она наверняка убежала смотреть на поединок Каверна. Сурин покачала головой, Хотя она очень любила свою единственную дочь, в тот момент она была на стороне мужа, вне всяких сомнений. Она всегда считала, что людям с пика головы дракона нельзя доверять. Она развернулась и посмотрела на сцену, в тот же миг Дан Сайон тоже повернулся и посмотрел на них. Их взгляды встретились, Дан Сайон не увидел ту, которую искал, он медленно отвернулся. Сурин нахмурилась и обратилась к Тянь Болесу. Сяо Фань выглядит немного странно, он словно не живой. Тянь Болис ответил. «Он просто волнуется. Мальчик никогда раньше не попадал в такую передрягу. Ничего удивительного». Сурин успокоилась и не стала спорить. Дан Сайон развернулся и посмотрел на Анан. В солнечном свете ее прекрасное лицо сияло. Анан заметила его взгляд и всем своим видом выразила пренебрежение. Но Дан Сайон не опустил глаза. Он даже не почувствовал ее презрение. Это прекрасное лицо для него ничего не значило. В его голове звучали слова, на которые сердце отзывалось болью. «Она не пришла. Она пошла смотреть на поединок коверна. Анан сразу же заметила, что он смотрит на нее пустыми глазами и поняла, что в душе он думает о чем то совершенно ином и игнорирует ее существование. Такое в жизни Анан происходило впервые. В ее глазах отразилось удивление. «Дзынь!» – прозвенел звонок. Его звон прокатился по пику вдовы. Вокруг в одно мгновение стало тихо. Она выпрямилась и сделала глубокий вдох, просто победить еще два раза, только две победы, и она сможет исполнить свою мечту и оправдать ожидания мастера. За ее спиной засветился Риханг. Дан Сайон словно на секунду пробудился ото сна, но его первой реакцией было не приветствие, а поиск в толпе знакомых глаз. Так много людей, но не было той, которую он искал. Дан Сайон произнес Ученик Пика малого бамбука, Анан. «Прошу, будьте беспощадны ко мне!» Лицо Анан изменилось. Ученики Айны под сцены тоже заволновались. Этот парень был первым, кто так неуважительно отнёсся к Анан. Тянь, Бори и Сусурин заметили, что их ученик на самом деле сегодня ведет себя как-то не так. Дан Сайон медленно повернул голову. Его лицо было цвет от угля. Он тихо сказал. «Я, ученик пика Большого Бамбука, Дан Сайон. Сестра, пожалуйста, бейте в полную силу!» Анан замерла. Обычно ученики вежливо приветствуют друг друга перед поединком, но Дан Сайон выглядел странно. Какой дурак станет просить, чтобы противник бил в полную силу? Это звучало как сарказм, но это не было сарказмом. Анан была любимой воспитанницей мастера Шуй-Юи, она была очень умна. Ее лицо не изменилось, она ничего не сказала в ответ, лишь подняла руку и в воздух медленно поднялся ареханг. Дан Сайон видел, как этот яркий синий свет становился все ярче, меч засветился весь целиком, Дан Сайон больше не чувствовал волнения, наоборот, он словно этого ждал. Он достал свою уродливую черную палку для огня.